Вопрос: уж. Как бы вы описали свой особый путь к просветлению в связи с другими традиционными путями, такими как различные виды йоги, суфизм, буддизм, дзен, христианство и тому подобное? Ответ: У меня нет никакого особого пути. Тем не менее, я не принадлежу никакому пути, поэтому все пути принадлежат мне. Каждый путь совершенен сам по себе. Но каждый путь может помочь лишь весьма незначительной части человечества. Каждый путь предназначен для конкретного типа людей. Каждый путь сам по себе является полным. К нему ничего не нужно добавлять, от него ничего не нужно отнимать. Каждый путь является совершенным в том виде, в каком он сложился. Но он может помочь только конкретному типу людей. Человечество велико. Один путь не может нести на себе все человечество. Нужны все пути. На самом деле, по мере того, как меняется человеческий ум, должны разрабатываться более новые пути. По мере изменения ума многие старые пути становятся все более и более бесполезными или могут использоваться все меньшим числом людей. И использую все пути, когда я вижу ищущего, я начинаю вглядываться в него, чтобы определить какого он типа и какого типа путь, окажется полезным для него. Я могу не использовать название этого пути, потому что эти названия стали слишком перегруженными. Если ко мне приходит индус, и я говорю ему: «Твоим путем является суфизм", то он не сможет понять этого. Он немедленно замкнется в себе. Индус не может представить себя на пути Мусульман. Это невозможно для него. Я не буду говорить о суфизме, но то, что я дам ему, будет суфизмом. Для меня важен не путь, а ищущий. Пути существуют для вас, а не наоборот. Не вы существуете для каких-либо путей или учений. Все учения, все доктрины, все пути, все догмы существуют для вас. Если они полезны, хорошо, если они бесполезны, они должны быть отброшены в кучу хлама. Важен человек, потому что человек несет в себе потенциальную возможность быть богом. Все пути являются всего лишь средством. Используйте их, но не позволяйте им использовать вас. Оставайтесь хозяевами и всегда помните, что целью являетесь вы, и ничто другое не является более важным, чем вы, чем ваше внутреннее ядро. Если вы помните это, то вы можете использовать многие пути. Вы можете быть обогащены многими способами. Я понимаю все это так, что чем больше вы путешествуете, чем больше вы ходите различными путями, тем более открытыми вы становитесь, тем больше вы обогащаетесь. Всё прошлое человечество принадлежит вам. Если вы мусульманин, то не говорите, что только Мухаммед принадлежит вам. Будда тоже ваш, Христос тоже. Всё прошлое человечество является вашим наследством. Зачем быть бедным? Зачем говорить: Я индус, и только Кришна принадлежит мне, а Христос для меня чужой. Я не допущу его в свой дом, только Кришне позволено войти в него. Если позволено войти только Кришне, тогда в вашем доме только одна дверь, только одна комната. Тогда вы не можете быть многомерным. Но если придет также и Христос, если вы приветствуете Мухаммеда, то вы станете более богатым. Тогда в вашем саду будут свести различные цветы. Когда вы будете иметь много типов алмазов в своей сокровищнице, не ограничивайте себя, оставайтесь открытым. Приветствуйте все, что случается на земле, и все это будет вашим. Заявляйте на все это свои права и используйте все, что сможете для своего роста. Не застревайте на чем то не цепляйтесь за что-то, иначе вы будете заморожены. Все мои усилия здесь направлены на то, чтобы разморозить вас, чтобы растопить вас чтобы вы могли течь многими потоками, вы заморожены. Кто-то является замороженным христианином, кто-то является замороженным индусом, кто-то является замороженным джайном, кто-то является замороженным буддистом, и все мертвы. Растайте. Станьте чуточку теплее. Вы стали такими холодными и такими закрытыми. Станьте теплыми. Позвольте солнечным лучам поработать с вами. И не защищайте себя. Станьте уязвимыми. Расстаньте на тысячу потоков, Начните течь без опасения и страха. Бог приходит тысячами путей, и если он приходит тысячами путей, то позвольте ему делать это. Пусть вы будете предоставлены Богу максимальным числом способов. Зачем цепляться за одну форму? Зачем цепляться за одно название? Все названия принадлежат ему. Все формы принадлежат ему. И чем больше вы узнаете, что все формы принадлежат ему, тем больше вероятность того, что вы осознаете, что он не имеет формы. Иначе как бы все формы могли быть его? Только бесформенное может проявлять себя миллионами форм. Только к тому, что без пути можно путешествовать многими путями, и только то, что не имеет дверей, может быть достигнуто через многие двери. Не будьте бедными, будьте богатыми претендуете на все наследие человечества. Вот почему я все время говорю о Христе, о Махавире, о Кришне, о Патанджале, о Будде, о Заратустре, о Лао-цзы. Я всего лишь показываю вам, что все человечество является вашим. Вы так обширны. Вы не замороженные мертвые частицы, Вы живые существа, и жизнь является бесконечной. У меня нет какого-то особого пути. Все пути мои Я не имею отношения к путям. Я имею отношение к вам. Я вглядываюсь в вас, потому что важны вы. Вы являетесь целью. Все остальное не имеет значения. Потом я решаю, что пригодно для вас. Иногда для вас пригодным является один путь, иногда два, иногда три, иногда много путей. Это зависит от того, в какой степени вы выросли в своих прошлых жизнях. Когда-то вы были мусульманином, и немного поработали на этом пути. Вы добились каких-то успехов на этом пути. Затем вы были христианином, вы немного поработали на этом пути. Затем вы стали буддистом. Вы породили так много жизней, вы забыли их. Я не могу забыть их. Если вы забыли, вас можно простить. Если я забуду, меня нельзя будет простить. Если я всматриваюсь в вас, я не смотрю только на ваше настоящее, потому что вашим настоящим настоящем участвует всё ваше прошлое. Оно здесь во всей своей целостности, слой за слоем у него бескрайняя территория. Когда я вглядываюсь в вас, я смотрю, какими способами вы работали над собой. Немного на одном пути, немного на другом, тогда оба пути будут полезными для вас. Тогда у вас уже произошел их синтез. Я не за синтез, не за искусственные комбинации, я не сторонник этого. Я не сторонник объединения христианства с индуизмом. Но что делать? Я беспомощен. Это уже случилось у вас. Вы уже были когда-то мусульманином, потом индусом, потом христианином. Что мне остается делать? Это у вас в крови, в вашем сознании. Синтез уже случился. Я не стараюсь синтезировать, но для вас будет полезным синтетический путь, в котором задействованы все три традиции. Это даст вам резкий скачок энергии, это высвободит что-то внутри вас. Вы немедленно начнете расти во многих направлениях. Много цветов расцветет когда я вижу, что человек твердо следует одним путем, тогда нет никакой необходимости в синтезе. Тогда он и должен следовать этим путем. Если человек был, как, минимум с семь последних жизней буддистом, тогда в этом нет необходимости. Тогда дать ему что-то другое значит только помешать ему. Он уже усердно поработал на конкретном пути. Теперь ему нужно помочь на том же самом пути. Поэтому, если вы приходите ко мне, если вы буддист, и все прошлые в своей жизни вы были буддистом, то я к вашим услугам, чтобы сделать вас великим буддистом. Если вы приходите ко мне, и в своих прошлых жизнях вы были христианином, то я здесь, чтобы сделать вас великим христианином. Я могу не говорить вам, что я помогаю вам быть христианином, но не обманывайтесь тем, что вы видите. Я могу не говорить вам, что помогаю вам быть буддистом, но я делаю это. Однажды, когда свет опустится на вас, тогда вы внезапно поймете, что я ничего не отнял у вас. Я не перевел вас на другой путь, на котором вы не были. Я просто помог вам на том же самом пути, потому что все пути мои. У меня нет никакого особого пути. В этом смысле я богаче всех, кто когда-либо жил на земле. Они имели конкретные пути. Тот же Христос не мог сказать того, что говорю я. Тот же самый Махавира не мог сказать того, что я говорю. А не имею пути. У меня нет конкретного пути. Я претендую на богатство всего человечества.